Эпилог. Что сулит будущее? Представьте, что наслаждаетесь прогулкой в парке и вдруг слышите «Моему хозяину нужна помощь, пожалуйста, идите за мной!» Вы оглядываетесь, но вокруг никого нет. Тогда вы опускаете глаза и видите собаку, которая пристально на вас смотрит. Сначала вы думаете, что кто-то решил над вами пошутить, но тут собака поворачивает голову, кусает за какую-то подвеску на своем желтом жилете и голос раздается снова. «Моему хозяину нужна помощь, пожалуйста, идите за мной», доносится из жилета, а собака заглядывает вам в глаза и всеми доступными средствами показывает, что вам надо последовать за ней. Вы идете, и она приводит вас к человеку, у которого началась тяжелая аллергическая реакция, судорога или еще какой-то приступ. Добро пожаловать в новый мир коммуникаций между собакой и человеком в котором технологии помогают псам говорить так, чтобы мы их понимали, когда это необходимо. Если бы такая же собака, как Лесси, подбежала к вам и попыталась привлечь внимание без сопровождения голоса, вы вряд ли пошли бы за ней. Вы бы ее погладили, бросили ей палку, а ее хозяин тем временем страдал бы совсем рядом. Говорящий жилет – одна из новых технологий, которые разрабатываются в нескольких университетах и которые со временем смогут заменить то, как служебные собаки, а возможно, и просто домашние любимцы, общаются с людьми, а люди с ними. Мне захотелось посмотреть, как работают эти устройства. Поэтому я полетела в Атланту в Технологический институт Джорджии, лидирующий в этой области. Одним из первых исследователей, с которым я познакомилась, оказался Скай, умнейший бордер-колли и одновременно любимый пес Мелоди Джексон, доктор наук, директор лаборатории взаимодействия животных с компьютером, а также руководитель проекта ФИДО. Примечание. Эта аббревиатура гораздо удобнее, чем полное название проекта «Способствование взаимодействию со служебной собакой», которое можно было придумать разве что за кружкой пива, как, собственно, оно и было. ФИДО занимается разработкой носителей, а также других способов коммуникации между человеком и собакой. Скай – главный испытатель и демонстратор устройств, разработанных доктором Джексон и ее командой. Мы встретились с доктором и ее псом в холле корпуса технических исследований. Пес пристально осмотрел меня своими умными глазами и внимательно обнюхал. Если бы он мог говорить без помощи служебного жилета, он наверняка сказал бы что-то вроде «Не умеет даже делить десятичные дроби. Зачем она здесь? Она же не разбирается в компьютерах. Не пускайте ее наверх». Но он ничего не сказал, и мы поднялись в кабинет доктора Джексон. На скае был ярко-желтый жилет, Технологического института Джорджии и такой же ошейник. Они указывали на принадлежность к организации, но я приехала сюда не ради них. В кабинете доктор показала мне прототип говорящего жилета. «Служебные собаки умные и порой получают важную информацию, которую должны сообщать хозяину или другим людям. Но в этом их способности ограничены», сказала она, протягивая мне желтый жилет с надписью «Исследовательская команда Фиду» сбоку. А так у них появляется возможность общаться, и это только начало. Она объяснила, что когда жилет будет готов к использованию, то всю электронную начинку уберут внутрь. Но сейчас, пока он проходит испытания, она находится снаружи. В таком жилете, точнее его прототипе, собаку будут останавливать на каждом контрольном посту охраны. Сверху на нем закреплен контроллер, размером с карточную колоду. Оттуда выходят красные и черные провода, а также несколько белых соединительных кабелей. Часть их ведет к твердой пластиковой трубке, торчащей у жилета сбоку. Доктор Джексон попросила меня прикоснуться к голубому кончику трубки. Будь я собакой, я просто ткнула бы в нее носом. Я рассчитывала услышать компьютерный женский голос, как видео со Скаем, испытывающим похожий жилет. «Моему хозяину нужна помощь», произнес мужской голос с легким южным акцентом. «Пожалуйста, идите за мной». «Мужчина? Да еще южанин?» переспросила я, рассмеявшись от удивления. Доктор Джексон объяснила, что во время испытаний пользователи указывали на то, что будет лучше, если голос собаки будет соответствовать ее полу. Поэтому они записали голос одного из исследователей для Ская. Я подумала, что со временем у жилетов могут появиться еще и разные акценты и местный лексикон. Гасу, например, потребуется калифорнийский вариант типа «Эй, приятель, давай за мной!». Но еще более важным, чем соответствие голоса полу собаки, оказалось, по словам доктора Джексон, то, чтобы сообщение обязательно повторялось дважды. На испытаниях, когда люди в первый раз слышали собаку, то просто подскакивали и не верили своим ушам, говорит она. Пока служебные жилеты предназначаются только для одной задачи, но со временем будут выполнять сразу несколько так как на них станут крепить дополнительные датчики и сенсоры для псов, чтобы те могли донести разные виды сообщений. Собака, предупреждающая о судорогах, сможет указывать владельцу на то, что ему надо найти безопасное место, нажимая на один датчик и звать на помощь, прикасаясь к другому. Это будет особенно полезно в людных местах, где ее обычное предупреждение хозяин может пропустить и где нет как дома тревожной кнопки. Сигнал может меняться в зависимости от потребностей человека. Собаки-диабетиков, распознающие и повышение и понижение уровня сахара в крови, будут приносить больше пользы, если получат возможность сообщать, о чем именно предупреждают. Подобная технология пригодится также военным и полицейским собакам. Обнаружив взрывчатку, говорит доктор Джексон, собака сможет дополнительно сообщить, например, что это нестабильная ацетона или стабильная, С4 – вещество. На момент моего визита в реальной жизни эти технологии еще не применялись, но ситуация должна была вот-вот измениться. Команда работала над жилетом, который собирались использовать в организации, обучающие собак для детей с аутизмом. Животным предстояло освоить несколько дополнительных задач. Например, если собака чувствует, что ребенок вот-вот впадет в истерику, Она может ткнуться в него носом и использовать свой обычный арсенал, чтобы его успокоить. Но с говорящим жилетом она может напрямую спросить ребенка «Хочешь меня погладить?» или сказать что-нибудь в этом роде. Жилет будет полноразмерным, с лучшими сенсорами, которые удалось разработать. Команда Фидо потратила несколько лет на создание сенсоров, устойчивых к использованию собаками и воздействию окружающей среды, в том числе и воды. Другой прототип на столе доктора Джексон выглядел более симпатичным. К нему была подвешена мягкая игрушка. Подробности такого игрушечного сенсора команда описала в статье, опубликованной в журнале Journal on Technology and Persons with Disabilities, где говорится, что в него также встроен звук, специально разработанный компанией-производителем мягких игрушек «Конк». В остальном статья посвящена техническим подробностям и электрическим схемам. В числе других сенсоров, придуманных Фидо, были такие, которые собаке следовало кусать, чтобы включился голос, либо просто проводить рядом носом, как в бесконтактных дозаторах для жидкого мыла. «Мы перепробовали много всего, и много нам еще предстоит попробовать», — сказала доктор Дженсен, вспоминая разные досадные и смешные проблемы, с которыми они столкнулись. Собаки грызли сенсоры или топили их в воде. Бесконтактные могли запускаться от случайных предметов, мимо которых собака проходила, или срабатывали, когда она чесалась. Это приводило к многочисленным ложным тревогам, когда собака случайно звала на помощь, например, вылизываясь. Современный вариант истории про мальчика и волков. Ученые из Технологического института Джорджии не впервые сталкиваются с проблемой создания надежных носителей. Соседом доктора Джексон по кабинету является никто иной, как доктор Тед Старнер, основатель и руководитель институтской группы контекстуальных компьютерных исследований. Пионер носительных компьютерных технологий и технический руководитель программы разработки Google очков одет в свою знаменитую черную футболку и черные брюки. Он ест сэндвичи Subway и работает одновременно на компьютере, смартфоне и однорукой клавиатуре под названием Twiddler. Кроме того, на нем очки, те самые, которые он помогал создавать. Мы с доктором Джексон садимся с ним поговорить перед тем, как Скай продемонстрирует нам другие коммуникационные прототипы. Доктор Старнер участвовал в разработке многих устройств для ФИДа. У него три ученых степени Массачусетского технологического института. У доктора Джексон две, полученные в Институте Джорджии. Приятно видеть, что лучшие головы страны стремятся помочь собакам оптимально взаимодействовать с людьми. В конце нашей беседы доктор Старнер берет у меня контактную информацию. Точнее, находит ее с помощью Google очков Может, он это сделал через электронную почту? Потом просит меня на него посмотреть, чтобы тоже с помощью очков сделать фото для контакта. Просто удивительно и немного пугающе, что кто-то может тебя сфотографировать, просто посмотрев в твою сторону. Однако что-то идет не так, и фото не получается. Доктор Старнер снимает очки, и пытается разобраться, в чем проблема. «Носимые компьютеры поражают воображение», замечает он, особенно когда работают. Я совершенно уверена, что благодаря этим ученым служебные собаки скоро научатся говорить, чтобы спасать хозяевам жизни. Но что насчет обычных домашних любимцев? Смогут ли они общаться с нами не только при помощи взглядов, языка тела и прочих хитростей? Будут ли они тоже говорить то, чего раньше не могли сказать? Вообще человеку приятно, что собака слушает его с таким видом, будто понимает каждое слово. Мы можем рассказать ей все, она не станет лезть советами или вмешиваться в наши дела и никому не разболтает. Просто выслушает и будет дальше любить и сочувствовать. Несколько лет назад, когда я работала новостным редактором сайта докстер.ком, японская компания разработала приспособление, которое могло переводить на человеческий язык собачий лай. Это была, конечно, больше игрушка, но она послужила поводом для дискуссии о том, действительно ли мы хотим, чтобы собаки могли говорить. Что, если Газ начнет клянчить еду со стола не только с помощью жалобных взглядов? «Дай, ну дай, пожалуйста!» «Потребует, чтобы я никогда больше не пользовалась дезодорантом и зубной пастой, ведь без них от меня пахнет гораздо лучше!» «Нет-нет, не надо, прекрати!» «Или слушая меня...» Будет время от времени вставлять свои комментарии. Если заглянуть еще дальше, то вполне могут появиться жилеты для собак, хозяева которых очень стремятся достичь поставленной цели. Я бы с удовольствием прикупила гасу жилет писатель, соблюдающий сроки. Пускай бы он по запаху или по языку тела понимал, когда я начинаю отвлекаться, и собираюсь пойти к холодильнику или залезть в социальные сети. И дергал задатчик на жилете. Даже не думай книга сама себя не напишет, раздавался бы голос. Или я бы слышала ободрение типа «Молодец, ты сможешь!» Или простое «Сиди и работай!» Много фраз записать не удастся, поскольку поверхность жилета ограничена, а сенсоров может быть ровно столько, сколько на ней удастся разместить, так чтобы собаке было удобно ими пользоваться. Поэтому команда ФИДа работает над созданием других способов коммуникации между человеком и собакой. Например, ученые разработали ошейники с датчиком движения и обучили собак подавать сигналы особым образом, двигая телом или головой. Электроника ошейника переводит эти сигналы в слова. Это то же самое, что говорящий жилет, только собаке не надо ничего делать пастью. Правда, ей требуется освоить некоторую хореографию. Кроме того, существуют технологии тачскрин, На данный момент команда Фида использует экраны размером со средний телевизор. В реальной жизни они, конечно, должны быть гораздо меньше. В дальнейшем их планируется уменьшить до размеров планшета для использования в портативном виде. Доктор Джексон и Скай показали мне, как это работает. «На помощь!» Без особого выражения сказала доктор Джексон, глядя на собаку. Скай потянулся к сенсору на своем жилете. Но это был не тот жилет. Поняв, что говорящего жилета на нем нет, пес исполнил другую функцию, также связанную с этой командой. Он подбежал к крану, на котором загорелись белые цифры 911 на фоне разноцветных кружков синего, желтого и зеленого. Скай тыкал в них носом в правильной последовательности, но ничего не происходило. Доктор Джексон объяснила, что нажим был недостаточно силен. Пес попробовал снова. И на этот раз на экране появилось сообщение о том, что сигнал тревоги принят. Я спросила, не проще ли будет использовать большую кнопку «Хелп», в которую пес сможет один раз ткнуть носом, чтобы вызвать помощь. Доктор Джексон ответила, что это слишком просто, и собака будет вызывать 911 или другие службы на случай чрезвычайной ситуации, просто мимоходом прикоснувшись к экрану. Как могут подтвердить Броуди, пес Терри Крейг, и другие служебные собаки, уже существуют устройства, с помощью которых они могут вызывать спасателей. Броуди, как вы помните, бежит и нажимает лапой большую тревожную кнопку, когда у Терри возникают проблемы после приступа судорог. Сообщение отправляется друзьям и семье либо в службу спасения, либо и туда, и туда. Чувствительные экраны для вызова 911, которые разрабатывают в Технологическом институте Джорджии, служит для испытаний возможностей собаки по взаимодействию с некоторыми приспособлениями и их настройке под животных. Некоторое время мокрый нос был проблемой, но потом нашелся способ это преодолеть. Исследователи ФИДа испытывают новые способы коммуникации между собаками и человеком при помощи технологии тачскрин. Они изучают то, как псы реагируют на цвета, формы, размеры и расположение иконок. Их цель установить, можно ли надрессировать собаку пользоваться экраном для передачи важной информации. Доктор Джексон говорит, что иконки можно связать с текстом или голосовым сообщением, чтобы собака с легкостью могла сказать то, что ей нужно. Она считает, что технология тачскрин может пригодиться собакам, работающим с глухими. Они будут подавать своим хозяевам сигналы, нажимая на иконки, которые преобразуются в сообщения, «Звонят в дверь» или «Сирена, штормовое предупреждение». Собаки уже показали, что быстро и охотно осваивают тачскрин. Исследователи из Будапешта и Вены обучили более 200 питомцев касаться носом определенных иконок на экране. Результаты многообещающие, и ученые говорят, преимущество экрана как обучающего инструмента заключается в его многозадачности, надежности и подконтрольности, а также в формировании нового мотивирующего опыта. Спектр его возможностей для когнитивного тренинга практически безграничен. Другие исследователи использовали экраны для того, чтобы определить, могут ли собаки различать выражение лица у человека. С учетом того, насколько быстро развиваются сейчас собачьи технологии, очень скоро ваш пес может попросить умаляющим взглядом или с помощью говорящего жилета купить ему собственный iPad. В зависимости от того, что выяснит ученый в процессе дальнейших исследований по выявлению запаха, свойственного раку, собаки смогут использовать иконки, или даже слайдеры на экране, как те, с помощью которых регулируется звук, только приспособленный для собачьего носа, чтобы отображать силу запаха. Это может указывать исследователям на стадию заболевания. Либо собаки будут устанавливать тип рака, если окажется, что у каждого типа опухолей есть определенный аромат. Новые технологии могут применяться не только в сфере здравоохранения. Собаки, вынюхивающие взрывчатку… С их помощью будут подавать сигнал о том, что именно учуяли. Прикоснувшись носом к иконке, указывающей на конкретный тип взрывчатки, они смогут сообщить кинологу или саперу, что обнаружили. То же самое касается собак, ищущих наркотики. Можно с легкостью представить себе, как технология тачскрин может использоваться владельцами обычных домашних любимцев. Буквально вчера вечером газ подскочил к входной двери и стал лаять так, что можно было подумать, будто сам Годзилла или сама, с этим пока не ясно, пытался забраться к нам в дом. Я рассердилась, потому что занималась кое-какими выкладками для книги и не хотела отвлекаться. Но он никак не замолкал, так что пришлось мне спуститься вниз и проверить, что там творится. Шерсть на спине у гаса стояла дыбом, отчего он выглядел крупнее обычного. Он лаял и рычал в пустое пространство, словно что-то там видел. «Ну и на что ты лаешь?» — спросила я. В ответ он залаял еще отчаяние, и я была вынуждена прогнать его наверх. Тут-то и мог бы пригодиться экран с разноцветными иконками. Я протянула бы гасу планшет, устойчивый к тыканью мокрого носа, и он бы выбрал один из вариантов, на который мы бы его заранее натренировали. Кошка, кто-то копается в мусорном баке, злой человек. Енот, злой почтальон, скунс, злой курьер с доставкой, Годзилла. Понятия не имею. В Англии компьютерные специалисты пытаются общаться с собаками на их языке. Псы здесь являются главными, поэтому вместо слов передают информацию своими носами. Собаки-биодетекторы в дрессировке медицинских собак прекрасно справляются с работой по выявлению запаха рака. Но основательница организации Клэр Гест? считает, что при передаче информации происходит искажение, которое необходимо устранить, чтобы она стала еще точнее. Несколько лет назад на открытой конференции в своем центре Клэр познакомилась с доктором наук Кларой Манчини. Доктор Манчини – основательница и руководитель лаборатории взаимодействия животных с человеком и лаборатории проникающей коммуникации в Открытом университете Великобритании. Их исследования посвящены улучшению качества взаимодействия человека и животных. Она хочет, чтобы служебные животные делали свою работу в более свойственной им манере. Для них так будет лучше, и результаты станут гораздо точнее. Клэр сказала Кларе, что и она, и ее дрессировщики считают, что нерационально используют возможности собак, давая им выбирать только из двух вариантов «да» или «нет». Она уверена, что если исследователи найдут способ дать собакам более широкий выбор при ответе на вопрос, есть ли в образце признаки рака, псы смогут им помогать куда активнее. Они обсудили, могут ли собаки не просто указывать на то, положителен или отрицателен конкретный образец, но и демонстрировать, насколько они уверены в ответе. Среди образцов могут оказаться спорные, и очень важно, чтобы эта информация не пропадала в туне. Исследователи считают, что в некоторых случаях неуверенность собаки может свидетельствовать о том, что рак есть, но на очень ранней стадии. Если кинолог не знает, что этот образец положительный, то собака не получает награду и перестает понимать, что от нее требуется. Специалисты дрессировки медицинских собак не раз замечали, что собака сначала пропускает положительный образец, а потом хочет к нему вернуться. Она поворачивает голову назад или дает предупредительный сигнал, обнюхивая следующую пробирку, за что опять не получает награды. Она не может сказать, что изменила свое мнение, поэтому результаты не отражают то, что животное в действительности знает. Команда доктора Манчини пыталась разработать более удобный способ передачи нюансов, которым псы могли бы пользоваться. Сначала они пробовали подобие клавиатуры с большими кнопками, на которые собака должна была нажимать лапой, если считала, что образец положительный, отрицательный или спорный. Ранее они видели, как животные охотно пользовались такой клавиатурой, чтобы сообщить, что хотят есть, пить или гулять. Но такое решение было для собак недостаточно естественным. Обычно они взаимодействуют с объектами при помощи пасти и носа, а не лап. Исследователи хотели, чтобы псы были максимально сосредоточены на работе, а клавиатура их отвлекала. Наконец они поняли, что собаки взаимодействуют с образцами спонтанно, и зачастую сильнее прижимаются носом к тем, которые считают положительными, и обнюхивают их дольше. Поэтому команда разработала интерфейс с сенсорами давления, к которым присоединялись металлические пластины с закрепленными на них образцами. Компьютер фиксировал степень давления на каждый образец и выдавал результаты в графическом виде. Большим плюсом такой системы было то, что собак ничему не приходилось дополнительно обучать. Вместо образцов рака... Ученые из лаборатории Манчини недавно перешли на амилоцетат – вещество с запахом банана, которое используется в качестве ароматизатора. Работать с ним гораздо удобнее, потому что оно более доступно и позволяет точно контролировать дозировку. Пока результаты очень обнадеживают. Система позволяет с легкостью выявлять, какой образец собака сочла положительным, какой отрицательным и какой спорным. При таком порядке эксперимента ей не надо возвращаться к образцам, вызвавшим у нее сомнения. Ученые смотрят на график и видят, как она реагировала на каждый из них. «Я очень довольна ходом исследований», говорит доктор Манчини. «Благодаря тому, что мы идем животным навстречу, наши эксперименты позволяют нам лучше их понимать, осознавать их возможности и оценивать перспективу». Просто удивительно, что можно узнать от собаки, если уметь ее слушать. Собаки слушали нас всегда. И именно поэтому они и стали нашими лучшими друзьями. Люди, работающие на пересечении кинологии и медицины, считают, что вскоре псы станут неотъемлемой составляющей системы здравоохранения и помогут нам лучше противостоять естественным угрозам, в частности, сдерживать вспышки заболеваний, не позволяя им превратиться в эпидемию или, хуже того, пандемию. Они будут спасать нас от биотерроризма. Вопрос лишь в том, чтобы правильно их обучить, проверить навыки и использовать там, где возникает необходимость. Собака – это безотказный и передвижной биологический детектор. Существует реальная перспектива их широкого использования против биологических угроз, говорит доктор Энгл из университета Оберна. Хотя для этого придется, конечно, потрудиться. В своей статье для журнала Frontiers in Veterinary Science Доктор Энгл со авторами советует исследователям осознать, что существуют такие детали в натаскивании собак на распознавание биологических маркеров, с которыми не приходится сталкиваться в других аспектах дрессировки. Собака-детектор — это тонкий и чувствительный прибор, и то, что мы не до конца представляем себе ее возможности, может привести к искажению результатов исследований и не позволит нам полностью раскрыть ее потенциал. Мы отвечаем за то, чтобы использовать собак правильно. К счастью, сами животные охотно нам помогают. Как же они будут бороться, например, с распространением инфекций? Пока сложно сказать наверняка, но, возможно, собака, определяющая малярию, станет обнюхивать всех, кто проходит через контрольный пункт. Так уже делают псы, работающие в аэропортах и выявляющие взрывчатку. Только здесь речь идет о заболеваниях. Если в аэропорту собака указывает на какого-то человека, его проверяют с особенной тщательностью, прежде чем позволить пройти. Точно так же, если животное, определяющее малярию, выдает предупреждение, человека могут проверить на наличие инфекции, прежде чем допустить на территорию, где малярия была уничтожена или заболеваемость ею значительно снизилась. С другими болезнями может быть сложнее. Возьмем, к примеру, вирус Эболы. Вместо того, чтобы устраивать контрольные пункты, на которых собака будет обнюхивать всех проходящих, Доктор Энгл предлагает использовать метод удаленного тестирования. Примечание: По данным Центра контроля над заболеваемостью, собаки могут заражаться вирусом Эболы, но нет никаких подтверждений того, что у них возникают симптомы болезни и что они могут передавать ее человеку или другим животным. К сожалению, испанские власти в 2014 году, несмотря на возмущение общественности по всему миру, приняли чересчур жестокие меры – и усыпили собаку-медсестры, заразившейся этой болезнью. Если обучить собак выявлять вирус по москам из ротовой полости, помещенным в индивидуальные контейнеры, они смогут быстро исследовать сразу множество образцов. Как и в случае с малярией, если собака выдает предупреждение, человек проходит дополнительные обследования. «Невозможно брать анализы крови у тысяч людей, перемещающихся по какому-то региону», — говорит доктор Энгл. Гораздо проще взять у каждого мазок и доверить собакам первоначальное тестирование. Это поможет в значительной мере препятствовать дальнейшему распространению инфекции. Потребуется немало временных и финансовых вложений, чтобы прийти к широкому использованию собак для сдерживания инфекционных заболеваний. К счастью, такая работа уже ведется. Охота за патогенами началась в госпиталях, но врачи не станут долго ограничиваться их стенами. Если с малярийными исследованиями все пройдет хорошо, мы скоро увидим, как с помощью собак эта болезнь в Африке будет полностью уничтожена. Псы справляются на отлично, так что человеку остается только придумать, как использовать их для выявления самых разных заболеваний. И не только у людей. По мнению доктора Энгл, собаки могут оказывать нам бесценную помощь по обнаружению патогенов у крупного рогатого скота, сельскохозяйственных культурах и образцах почвы. Собаки, выявляющие рак, уже активно работают в обмен на любимые игрушки и лакомства. Исследователи продолжают совершенствовать процедуры скрининга. Другие ученые, представляющие разные дисциплины, присоединяются к ним. Недавно я получила сообщение из Королевского голландского фонда собак-поводырей, который занимается дрессировкой служебных собак, в том числе для исследований рака. В штаб-квартире фонда в пригороде Амстердама Я увидела, как псы выявляют рак прямой кишки в рамках пилотного исследования. Недавно в фонд обратились представители медицинского центра Лейденского университета, чтобы проверить, смогут ли собаки-детекторы обнаружить опухоль по образцам крови у женщин в возрасте до 40 лет с геном предрасположенности к раку груди. Патрик Хильверинг, возглавляющий фонде подразделения собак-детекторов, написал мне что маммография у данной группы пациентов недостаточно эффективна, так как ее специфичность всего 40%. Их цель – выявлять рак груди на ранних стадиях с максимальной точностью. «Будет просто потрясающе, если собаки смогут внести свой вклад и спасти кому-то жизнь», – писал он. «Если все пойдет хорошо, те из нас, у кого велик риск трудно выявляемого на ранних стадиях вида рака – смогут отсылать образцы крови, мочи или слюны на собачий скрининг и быть спокойными полгода, а то и год. Конечно, для этого необходимо, чтобы ученые решили проблемы, связанные с таким обследованием, о чем говорилось в главе 3. Если появится что-то в этом роде для выявления рака яичников, я уже не буду постоянно думать о том, чтобы в профилактических целях лечь под нож. Доктор Энгл прекрасно понимает, о чем идет речь. Если кто-то стоит перед выбором, удалить ли какой-то орган или железу из-за опасности рака, и имеются надежные данные, подтверждающие, что собаки выявляют этот вид рака на ранних стадиях с точностью 85-90%, то человек может предпочесть подождать и довериться такому скринингу. В вашем случае, сказал он мне, вполне можно будет выбросить мысли об операции из головы, если собака решит, что ваша проба отрицательна. Однако до этого пока далеко. На данный момент из-за отсутствия надежных методов выявления рака яичников на ранних стадиях мне приходится думать об операции, иначе моей жизни может грозить опасность, и я не одинока. Есть люди с гораздо более высокой вероятностью опухоли, которым ранний скрининг с помощью собак очень бы пригодился. В войне с раком псы могут обезопасить множество людей, как уже делают на полях сражений. Эта мысль очень меня утешает и внушает надежду. Однако технологии быстро развиваются, и не исключено, что еще раньше специальные устройства наподобие электронного носа придут нам на помощь и станут надежным средством борьбы против онкологии. Альфакторные методы, которые собаки помогают нам разрабатывать, можно будет использовать для выявления и других болезней. Доктор Мершин из Массачусетского технологического института считает, что его команда, разрабатывающая электронный нос для выявления рака, сможет адаптировать систему для самых разных заболеваний. Здесь нет никаких границ. Помните, если запах есть, мы можем его обнаружить. То, что раньше выявляли собачьи носы, мы будем определять с помощью электронного носа. Только быстрее, лучше и дешевле. Хотя пока наше устройство стоят, конечно, очень дорого, как первые видеокамеры и компьютеры. Он не одинок в своих планах по распространению технологии электронного носа на выявление других заболеваний помимо рака. Еще на одну идею его недавно навела сама королева Великобритании. В тот день, когда в королевских конюшнях Букингемского дворца проводилась демонстрация Центра дрессировки медицинских собак, доктор Мершин был в числе зрителей и имел возможность побеседовать с королевой Елизаветой. «Я был в восхищении», — вспоминает он их встречу. И это восхищение вызвали не только ее утонченность и изысканные манеры. Его поразило то, что 92-летняя королева с искренним интересом и очень подробно расспросила его о возможности создания миниатюрной версии электронного носа. Она взяла нос в руку, в свою изящную руку в перчатке, и стала задавать мне очень интересные вопросы. Она была по-настоящему заинтересована. Хотела знать, как собаки помогают нам в нашей работе. Королева даже спросила, нельзя ли будет установить такое устройство в аэропортах, чтобы выявлять малярию, продолжает он. У нас в институте я повидал немало знаменитостей. Они все прекрасные люди, но ты не ждешь от них любопытных идей. И вдруг королева, которая уже за 90 подает тебе блестящую мысль. Ответ был «Да, безусловно». Это очень обрадовало королеву. Конечно, все мы любим хорошие истории с участием собак. Но если к хэппи-энду приводит небольшое электронное устройство, способное спасать человеческие жизни, в разработке которого собаки принимали участие, то это тоже прекрасно. Когда-нибудь мы будем вспоминать нынешние времена с ностальгией, станем рассказывать своим детям и внукам, а они своим детям и внукам, что когда-то люди страдали и даже умирали от разных заболеваний. Но собаки, наши друзья, всегда были рядом и помогали понять, что с нами не так. Они делали то, что умеют лучше всего, использовали свое удивительное обоняние. А мы в ответ дарили им любовь, лакомство и игрушки. Мы общались настолько тесно, насколько вообще могут общаться два разных вида. И постепенно собаки научили нас обнаруживать опасные запахи. Помогли придумывать хитроумные машинки, которые теперь есть повсюду, и ими пользуется каждый человек. Благодаря собакам и ученым, поверившим в них, болезней в мире стало меньше.